Обвел собеседников строгим взглядом и раздельно повторил «всякого неприятельского летчика, которого мы увидим в воздухе, будь он гомендановец, янки или японец. Для этого нужно поставить его в такие условия, чтобы у него не было возможности не отразить наш натиск, не вести самому нападение, не искать поддержки у своих спутников». Поэтому нашим первым и главным шансом на выполнение задания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 У Чена мелькнула мысль, что сейчас-то ему и скажут, принять эскадрилью, выполнять задание. Но вместо этого Лао сказал своему заместителю. — И было бы совсем хорошо, если бы повели ее на задание, вы. — Благодарю, — коротко ответил Фу. Лао обернулся к разочарованному Чену. — Вот все и строилось, как вы хотели, — сказал он, — прямо в бой. — Примите двойку второй эскадрильи, — сказал Фу Чену. — Будете моим...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 По их склонам беднели желтые черточки взрытой земли, окопы противника. Они тянулись беспорядочными линиями. Линий было много. Войска кайши быстро откатывались к морю. Одной части истребителей предстояло штурмовать наземные войска гомендановцев, другой — прикрывать струмующих. Штурмующие стремительно снизились на цель. Сквозь рюв моторов и оглушающий свист винтов воздух рванули пулеметные очереди.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 он попытался постепенно набрать высоту, чтобы скрыться в облаке. Но путь к облакам был ему отрезан. звеной истребителей но а гнала его к земле. Все ниже и ниже шел гоминдановец. В поисках спасения он прижал машину к земле, змейкой заметался на бреющем, Ни уже некуда вот она земля. Сверху застучали очереди истребителей. серая машина сделала последнюю попытку вырваться из смертельного кольца преследующих. Напрасно,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 Появились сверкающие на солнце точки. Лауке сразу понял это свои. С запада никто не позволил бы врагу подойти в таком количестве. Очень скоро Лауке различил контуры истребителей, мчавшихся ему на выручку. Это была резервная эскадрилья его полка. Юнатис был настолько стремительным и дружным, что неприятельские лётчики почти одновременно, не ожидая приказа своего командира, повернули прочь.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 и короткими прерывистыми очередями приколачивал его к земле пират воткнулся в траву в сотни метров от вн и остатки его самолета вознеслись к голубому небу столбом густого черного дыма это столкновение было для чина совершенно неожиданным у него кончалось горючее и он возвращался на свою точку сберегая последней каплю бензина он шел по прямой и тут то и наскочил на врагов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 Вам никогда не удастся достичь хороших результатов. Командир Лао Кэ и товарищ Фуби Чен чрезвычайно требовательны в отношении порядка. Мы очень строго относимся к нашим людям». лиюн пристально посмотрел на Чена и еще раз раздельно повторил. «Особенно товарищ Фуби Чен». С этими словами он взглянул на часы и, прямой, точный в движениях, пошел к следующему экипажу.